Глава шестая фарм фарм фарм игрок Цак Влан Кслака получает урон 8 игрок Цак Влан Кслака получает урон 11 Я сдаюсь, крикнул Четверорук. Давай договоримся. Он перестал бежать и стоял в угрожающей позе с кнутом в одной руке и бластером в другой. С двух сторон на него набросились мои петы, ударив почти одновременно. «Хватит! Я не хочу драться!» Продолжал взывать к моей совести четверорук. «Это случайный телепорт! Я пришел сюда покачаться!» Ага, и совершенно случайно отправил отдыхать несколько десятков игроков. Одних только новичков, завалил человек 20 не меньше. Знаем мы таких, как говорится, Один я, Д'Артаньян. Пэты продолжали кромсать его своими огромными когтями, громко рыча и скаля зубы. Не обращая на них внимания, четверорук сразу попытался убить меня, и это было его ошибкой. Если бы он начал с моих медвежаток, явно слабых для его уровня, мне точно пришлось бы туго. А так. Из-за их ударов он не мог нормально прицелиться, промахиваясь четыре раза из пяти. Этого было достаточно. Через пару минут с ним было покончено. Я не стал ничего говорить, мы не в голливудском кино, и здесь не место для фразы типа «Извини, ничего личного, это просто игра». Просто отозвал Петов и собрал дробь с поверженного четверорука. Сыворотка Глаксов 1 Используется для снятия эффекта «Смертельный яд». Состав этой сыворотки держится четверорукими глаксами в строжайшем секрете. Синтезировать ее до сих пор не удалось никому. Добротный бластер. Это оружие любят использовать капитаны межгалактических рейсов, из-за его простоты и надежности. Мощность заряда увеличена по сравнению с обычными моделями, а время перезарядки существенно сокращено. Урон 4.8. Урон 10-20 при использовании спецбоеприпасов. Требования. Энергия 8. Энергетический кнут. Используется четверорукими глаксами в ближнем бою. С недавнего времени подобные кнуты приняты на вооружение в ряде других миров. Однако только в руках у глаксов дают дополнительный эффект оглушения плюс 5%. Урон 1-10. Требования. Энергия 6. Отравленная дубинка. Используется четверорукими глаксами в качестве оружия. Шип на конце дубинки содержит опасный токсин, выделяемый из железы прякла. При ударе наносит эффект смертельный яд. Отравленная цель теряет 10 очков здоровья раз в 30 секунд в течение часа. Действие токсина столь велико, что не снимается обычными противоядиями. Нейтрализовать яд прякла можно только специальной сывороткой, состав которой глаксы держат в секрете. Можно перезарядить. Яд прякла. 3. При одном только взгляде на зеленоватые ампулы вас начинает бить дрожь, ведь кроме сыворотки клаксов, от этого яда нет спасения. Немало выпало. Судя по всему, убийство невинных игроков влияет на шанс что-то выбить с плеер-киллера. Когда мне доставались вещи с Нари, урожай был не таким обильным. Вещей, как с рейд босса, а времени ушло гораздо меньше и добротный бластер, конечно, радует уроном, но ничего нового. А вот дубинка с тремя ампулами яда прякла, мне определенно пригодится. В пределах видимости только-только показались остальные преследователи. Вот что значит нет вещей на скорость. Интересно, из-за расстояния до них дошли системные сообщения о предметах, что мне достались? Наверное, чертовски обидно. И в этот момент, показывая, что она на моей стороне, и я все делаю правильно, судьба подкинула мне под нос табличку, предлагающую открыть проход на упавший космический корабль. Я все-таки его нашел. Из чего я взял, что он должен быть большим или как-то заметен с поверхности? Преследователи приближались. Кажется, сейчас меня начнут обвинять. «Вы плохо вели себя в этом году, так что я накажу вас, забрав все его вещи». Активированный портал переместил меня во входную зону корабля. Последним, за что зацепился взор, был яростный ругающийся азиат. Не совсем понятно, но слух зацепился за не совсем логичное в такой ситуации слово «опять». Надо будет потом его найти и пообщаться. Имя Но Хён Син отправилось в заметки, а я осмотрел внутренности корабля. Низкие потолки и огромные размеры. И для чего же могло бы пригодиться такое помещение? Оно явно не жилое так как полностью и абсолютно пусто. Нет ни кроватей, никакой другой мебели или инструментов. Хотя если тут дружными рядами спят роботы, то это бы все объяснило. Перед глазами так и замелькали картинки. Корабль падает на землю, отказывают компенсаторы гравитации, весь экипаж смятку, а система успевает подать только один единственный сигнал – нападение. Из боевых отсеков расходятся по кораблю и занимают места по боевому расписанию роботы-охраны, и уже некому отменить приказ, поставивший их на вечное дежурство. Картинка, которая сначала крутилась только у меня в голове, обрела объем, и конец я досматривал в виде быстро сменяющихся друг другом образов, повисших в воздухе. Уровень энергии посетителя недостаточен для проведения дистанционного сканирования. Посетителю передана информационная выдержка по ситуации на корабле. Для подтверждения своих прав необходимо подняться на капитанский мостик для очной диагностики прав доступа. А вот и квест, который, тем не менее, не прописался в системе. Похоже, его активация произойдет только после того, как образец моей ДНК получит система безопасности корабля. И это прекрасно. Квесты с отложенным началом обычно очень непросты, так что есть надежда, что опыт за него промасштабируется, и я смогу получить за это еще уровень другой. А дальше нас, значит, ждут роботы. Роботы — это хорошо. Низкая защита от энергетического оружия — как раз то, что мне нужно. В конце бесконечно огромного зала виднелась дверь. К ней я и направился. С каждым шагом она вырастала в размере, а я все больше и больше погружался в расчеты. Сколько же роботов здесь могло находиться? Через 10 минут я прошел только половину расстояния, а шаг был довольно-таки быстрым. Еще через 10 я наконец-то добрался до цели и параллельно убедился, что все мои расчеты и предположения бесполезны как минимум по двум причинам. Расстояние в зале обманчиво, и я даже приблизительно не могу оценить его площадь, и я не знаю, сколько места занимают роботы. Однако, прекратив рассчитывать количество будущих противников, я столкнулся с той проблемой, от которой так настойчиво убегал – клаустрофобия. На станции Мираха бороться с ней помогала только жуткая головная боль, с ревностью, изгоняющая из моей головы все, кроме себя. Эти стандартные 2 метра высоты потолка, до которого можно дотянуться, стоит только протянуть руку, кажется, прижимают тебя к земле. И если здесь, в огромном зале, с этим еще можно мириться, то в узких коридорах будет сложнее. Одна надежда – поймать ритм боя и уйти в него. Ритму меня научил Хиба. Сначала дешевая замена роботу, а потом он не раз доказал свою полезность. Но об этом я ему никогда не скажу. Мне кажется, это его расстроит. В голове стала картина. Я засовываю в рот очередную бесполезную таблетку, пытаясь избавиться от давящей атмосферы станции, а он с беспокойством на меня смотрит. «Чего надо?» «Вам плохо, господин?» Вот пристал. Но разговор хоть немного отвлекает. «Да». «Давайте я научу вас ритму. Это поможет вам перестать бояться космоса». «Я не боюсь». «Но почему бы и нет?» «Научи». «Да, господин, вам плохо, потому что вы оказались в космосе очень резко. Он не привык к вам. Вам нужно к нему привязаться. И для этого нам понадобится центр Вселенной». «Прекрасно. Полетели». «Надеюсь, в моем голосе достаточно яда» чтобы он не пошел узнавать расписание ближайших рейсов. «Нам не надо лететь. Космосу все равно, где вы, где я. Он же везде. Поэтому можно представить центр в любом месте, и он там и появится. Погрешность настолько мала, что космосу все равно. Так что теперь посмотрите на любой движущийся предмет, сосредоточьтесь на нем, отеките окружающий мир и потянитесь к нему разумом». И это сработало. Два часа я смотрел на лопасти вентилятора, а потом чувство тяжести пропало. На следующий день получилось справиться немного быстрее. Сейчас на это у меня уходит около 10 минут. Можно даже смотреть не на одну вещь, а на разные. При размерах вселенной разница ничтожно мала, и ее можно не учитывать. Главное, чтобы они двигались. Так что я очень рассчитываю, что мои враги не будут стоять на месте. Я нажал кнопку, и дверь плавно открылась. Створки разъехались в стороны, открывая пустой коридор. Карта тут не работала. Но рядом с дверью оказалась схема корабля со всеми его 12 уровнями, основными и второстепенными коридорами. Все это висело в рамочке под стеклом и гордой надписью сверху «План эвакуации». Все-таки у Джей есть чувство юмора. Наделав себе скриншотов про запас, вышел в коридор и двинулся по лестнице, ведущей главной шахте. Там можно будет сесть на лифт до мостика и перейти на лестницу, если тот не будет работать. И уже на первом же перекрестке меня поджидали. Малый защитный дрон. Уровень 20. Две штуки. Больше никакой информации, кроме уровня, у меня не было. Хотя я еще понял, что у них большой радиус агрессии. Стоило им с напарником увидеть меня как в мою сторону устремились лучи выстрелов от одного и звук приближающихся шагов от другого. Еле успел отойти за угол. Очень плохо. Контактник и прикрывающий его дистанционщик. Но я должен быть сильнее. Выглянув из-за угла и чуть не получив заряд бластера в голову, быстро колдую на первого из роботов. Призыв применен на малого защитного дрона. Душа царя применена на малого защитного дрона. Призванный фантом тут же устремился на стрелка. И перевес сразу оказался на моей стороне. Неважно, пропустит его робот ближнего боя или устремится в погоню, они потеряют инициативу. В первом случае фантом отвлечет стрелка, и я останусь с контактником один на один. Во втором, они, конечно, быстро убьют фантома, но я получу время, чтобы без помех их расстрелять. Бросил взгляд на бафы, что мне достались от робота. Душа малого защитного дрона. Дает слабый энергетический барьер, который может быть пробит любой физической атакой. Пока он сохраняет форму, защищает от атак энергетическим оружием. Неплохо. Теперь о стрелке можно не беспокоиться, а заодно самое время и пострелять. Нанесен урон ноль. Энергетический урон поглощен. Нанесен урон ноль. Энергетический урон поглощен, нанесен урон ноль. Энергетический урон поглощен. И что же это такое? Почему урон не проходит? Попробовал и иного мира. Никакого результата. Видимо, дело здесь в другом. Тем временем с фантомом разобрались. И уже у меня перед глазами невидимую пленку бессильно разбились лучи выстрелов. Точно, похоже, у роботов такая же защита, как появилась у меня, и благодаря описанию я знаю, что делать. В инвентаре, еще со времен охоты на гоблинов, осталось пара десятков камней. Благо они маленькие, лежат в одной ячейке и весят немного. И один из них устремился в подбегающего робота. Орудие пролетариата в очередной раз в истории доказало свою эффективность, энергетический щит попытался его остановить, не смог и растаял с легким пшиком. Описание не обмануло. Камень с уроном ноль, он же любая физическая атака, оставил робота без защиты. А потом два выстрела поставили точку в его существовании. Очень хорошее место. Почти 30 тысяч опыта. Почти в три раза больше опыта, чем за «Гарпий». За в три раза меньшие усилия. Этот корабль мне нравится. Не будь он закопан в землю и светить через иллюминаторы, которых, кстати, нет, солнце, было бы вообще прекрасно. Защиту второго робота я пробил уже ножом и прикончил теми же двумя выстрелами, но на этот раз без потерь не обошлось. Взмах рукой разрушил уже мой щит, огонь из бластера опалил лицо, заставив почувствовать себя блондинкой, у которой потекла тушь. Нестерпимо хотелось найти зеркало и посмотреть, что же творится с моим дорогим личиком. Наградой мне стали пара кредитов и понимание, что в ближний бой лучше не лезть. Будет проще и надежнее после каждого боя поднимать потраченные камни и продолжать скрывать защиту издалека. На следующем перекрестке я спокойно получил баф от души царя и, не обращая внимания на выстрелы, сбил энергетическую защиту, а потом и жизни робота в ноль. «Flawless Victory». В голове зазвучала бодрая мелодия. А еще я чувствовал, что почти поймал ритм. Стены начали как будто расходиться в стороны, а я пытался сосредоточиться на этом чувстве, устраивая свои движения таким образом, чтобы каждое последующее повторяло предыдущее, и через час получил долгожданное сообщение.